Как встречают красные войска. Сообщение газете Красноармеец. Примечание. Красноармеец ежедневная красноармейская газета политотдела РВВн Совета 16-й армии Западного фронта, издавалась с 20 марта 1919 года по 15 мая 1921 года. член реввоенсовета республики товарищ сталин сообщает, что он не может не отметить совершенно исключительного отношения местного населения к красной армии на польском фронте. Такого отношения мне не приходилось наблюдать ни на востоке, ни на юге, говорит товарищ Сталин. Несмотря на бедность крестьянских масс на западе по сравнению с Поволжьем и югом, всё же крестьяне делились последним с красноармейцами. Чрезвычайно тяжёлая подводная повинность выполнялась безропотно. Красноармейцу оказывалось всякое содействие, всяческая помощь, и велико было горе населения, когда мы были вынуждены в конце мая начать отход. Население при фронтовой полосы перенесло всю тяжесть польской оккупации, поэтому прекрасно осознавало, чем грозит ему вторжение польских панов. На нашем фронте имеется целая группа войск, всё санитарное дело которой находится в руках крестьян крестьянок-крестьян, проявляющих величайшую заботу и внимание к нашим раненым красноармейцам. Что касается настроений белорусских крестьян за фронтовой полосой, то по нашим сведениям, там происходят сплошные восстания, работают партизанские отряды, разрушающие тыл противника, сжигая склады и истребляя помещиков. Можно смело сказать, что повторяется та же история, что в Сибири с Колчаком. При приближении наших частей повсюду тыл противника начинает всрываться изнутри. Мы присутствуем в настоящее время при подлинной крестьянской революции в Белоруссии против польских помещиков. Красноармеец, 337 номер, 15 июля 1920 года.